Глава сороковая. Подкати яйца к лешему. Два хрипших беса сидели рядом со мной на скамейке, прислонившись ко мне. «Иди ты к лешему!» Их. устало шептали они, а я уже поняла, что леший притворился глухонемым и безграмотным. «Так, ладно, скажу!» – не выдержала Антипка. «Есть еще один способ. Его старая ведьма, что тут до бабушки жила, применяла». Берешь освещенное яичко. «Что? Опять?» Зарал из-за печки домовой. «Не дам! Больше не дам!» «Ну, пожалуйста! Ну, одно!» Упрашивала я, заглядывая за печку. «Одно яичко! Всего лишь одно! Мы завтра же съедем!» «На! Подавись!» Буркнул домовой. А в меня полетело еще одно покрытое паутиное яйцо, которое я едва не разбила. Тебе нужно в полночь явиться к тому пню одной, прошептал антипка и сесть на пенечек сеячка. Сиди и жди. Первый пойдет, молчи, не разговаривай. Второй пойдёт, молчи, не разговаривай с ним. А вот третий придет, лешим окажется. Вот тогда и поговоришь. Я выдохнула. Представляю, что мне придется тащиться в этот лес снова. Ну ничего не поделаешь. И себе ничего брать не надо. Предупредили бесы, когда я решительно намылилась просить аудиенции. «Мы с тобой пойти не сможем, проводить проводим, а ты смотри, делай все, как сказано!» Мы дошли до леса достаточно быстро. Ночную тишину, окутавшую деревню, словно одеялом, разрезал концерт сверчков. Я к пню!» – напутствовали меня бесы. «Никуда не сворачивай!» «Ага!» Кивнула я, направляясь одна в страшный лес подкатывать яйца к лешему. Пока что мне казалось, что все вокруг хочет меня убить. Странные шорохи заставляли замирать и вздрагивать. С первым нени, со вторым нени, с третьим мона. Вот так всегда. Чтобы попасть к генеральному директору, нужно пройти двух секретарш-церберов. Повторяла я себя, осматривая страшные деревья в три обхвата. Наша секретарша Машенька была девочкой уже дуванчик, но стоило кому-то пройти к генеральному без приглашения, она набрасывалась и откусывала половину самооценки. Мимо Машеньки в кабинет главного не пролетала даже муха, не говоря уж о простых смертных. За это Машеньку ценили, уважали и мечтали убить сразу после работы. До пенька я добралась быстро, едва не порвав рубаху, а колючую траву. Я уселась на пенек и стала ждать, перекатывая яичко в руке. «И где первая секретарша Машенька?» – спросила я, поглядывая на луну. Я напоминала себе одинокого волка, которому впору завыть от бессилия. Как вдруг послышался треск ломаемых деревьев. «А вот и ма...» «Мама дорогая!» – едва не крикнула я. вспомнив. То нужно молчать в тряпочку. Молчать в тряпочку лучше, чем молчать в белых тапочках. Поэтому я вжала голову в плечи, где, как ко мне, ломая деревья, движется первая секретарша, заочно прозванная Машенькой. Огромный Спалин, заслоняющий звезды неба, небо, сделал шаг, похожий на землетрясение. Я чуть не подпрыгнула вместе с пеньком, когда он снова ступил тяжелой поступью, ломая деревья. Пояс. «Убью! Разорву на части!» Послышался жуткий голос. Вывороченное дерево пролетело над головой. «Нет, Шамашенька, э, страшнее». «Прямо сейчас возьму и разорву!» Кричало чудовище, похожее на оленя, однажды перепутавшего дерево с самочкой. Ишки по елке разбросаю. Нет, Маша определенно страшнее. Ты что здесь сделаешь? Отвечай! Рычали на меня страшные пасти, пока я радовалась своему умению не митиками ни первой же опасности. Машенька была не в духе. Побросав деревья, потопов и порычав, чудовище совсем озверело и предложила мне сосну. Вырванная с корня сосна над головой, когда поляна и лес содрогались под тяжелой поступью. Потом чудовище надоело, и он отправился дальше, заставив меня выдохнуть с облегчением и проверить ладошкой под собой злосчастный пенек на предмет случайного конфуза. Не успела я отойти от первой секретарши, как следом шла вторая. Деревья гнулись, а это нечто напоминало страшного волка, вставшего на задние лапы. Глядя на это чудовище, мне хотелось узнать все подробности, как однажды волк поймал сову и съел. Пока рядом со мной клацали жуткие зубы, я мысленно умоляла. Не ешь меня, у меня пупка горькая. А ну быстро, течение. Что такая? Иначе съем!» – прозречало чудовище, капая на меня слюнкой. И я молчала, глядя на жуткого зверя, который искусал весь воздух вокруг меня. «Ничего, у нас есть яйцо, правда одно, но, видимо, железное». Зверь разозлился, бросился на меня и перепрыгнул, исчезая в чаще. «Так о чем ты хотела поговорить?» – спросил голос когда я увидела красавца, идущего по тропинке. Он усмехнулся, а я заметила, что глаза у него белые-белые. Ни зрачка, ни радужки. Да и одежда у него странная. шиворот на выворот надетая. Нитками и швами наружу. «Почему одежда наружу?» спросила я, перекатывая в руках яйцо. «Это вы, люди, любите носить швами внутрь. Зато снаружи красиво. А я люблю, когда внутри приятно, а снаружи мне плевать. Усмехнулся леша глядя на меня лунными глазами. Не хотелось назвать их лунными, так как они напоминали две полные луны и чуть светились в темноте. «Кажется, — заметила я, вспоминая страшного лешего с зеленой бородой, который обыграл меня в карты. Мы с вами уже знакомы, и я заметила у него на голове олени рога. «Знакомый ведьма!» Послышался голос. «Зачем пришла?» «Я тут грамоту оставляла!» Подвинулась я, показывая на пенек, «чтоб мальчика вернул!» «Акимом зовут!» «А тебе какое до него дело?» «Раньше ведьмы за детьми в лес не приходил. Усмехнулся леший, стоя на расстоянии. Ха. Детей любишь?» «Люблю!» – заметила я, глядя на яйцо. «Вот это вам, если скажете, где мальчик. А еще лучше выведите его из лесу, а то я вижу, что у вас не хватает. Ээээ... Поэтому детей похищайте, беззащитных». Я протянула яйцо, недовольно глядя на Лешего. «Так, так, так», – заметил Леший, снова уставившись на меня страшными глазами. «Я заприметила» точно точь, -точь такие у Филина, а может мне это показалось? Это значит, по я болотник, Соня, да? Бесцеремонно усмехнулся Леший, поигрывая яйцо. Нет у меня ребенка. В этот момент из лесу вылетела огромная стая ворон, растворяясь в ночном небе. И не было его. У своего болотника спроси, куда детки деваются. Послушался голос Леший. Только его самого уже не было. «Исчез?» «У болотника спросить, куда детки деваются?» «Спросила я, ужасаясь от мысли, что он похитил ребенка!» «Мне стало страшно, когда я представила, как маленький, беззащитный мальчик становится ужином для этого чудовища!» «Ноги подкосились, а я опустилась на пенек, не зная, что делать!» А вдруг он снова пошел на хитрость, чтобы заманить меня на болото. «Я должна спасти ребенка», – прошептала я, находя в себе силы встать. «Даже если ради этого придется выйти замуж за хозяина Топий!» Я пока гуляла в сторону болот, боясь, что уже не успела, поэтому ускорила шаг. «Если он охотится на детей...» То мне с ним делать нечего. Выдыхала я, чувствуя покалывание в боку. Идти пришлось быстро. Мрачный лес уже не пугал шорохами и звуками. Даже страшные глаза, то и дело загорающиеся в темноте, не пугали так, как раньше. Я шла через деревню, видя, как из-за леса встает Рассвет. Прокляла она его мачеха, к лешему послала. привела мать, снова собирая деревню возле моей избы. У нее вон свой, чужих ей не надо а он вечно к папке бегал. В деревне ополчилась на бедную мачеху, которая прижала к себе грудничка. Значит, ты моего сына к лешему отправила? А? — рявкнул отец, когда бедная женщина сжалась комочком. — Зря я с тобой спутался, зря я с тобой связался. Если бы я не подоспела, то запахло бы кровопролитием. Мужик покатил свои яблочки раздора к бывшей жене. — Стоять! — рявкнула я, заслоняя с собой бедную женщину. Ребенок разрыдался у нее на руках, а она дрожащим голосом боюкала его. Только что говорила с лешим. У него нет ребенка. Как? «Как? Как?» Ужаснулась в деревне, переглядываясь. «Как мне лешего?» «А кто ж тогда?» Я промолчала, видя, как мужик раздора снова перекатил яблочки обратно. Пока он просил прощения, толпа не знала, что и думать. «А ну марш отсюда! Все! Живо!» Рявкнула я, разгоняя любопытных. Но расходиться никто не хотел. И тогда я взмахнула рукой, как бы намекая, что со мной шутки плохи. К моему удивлению, с руки сорвался огонь, врезаясь прямо в старую сливу. Слива вспыхнула, а деревня шарахнулась подальше, быстро растекаясь по домам. «О как!» – удивилась я, глядя на свою руку. «Салют, однако!» Я уверенным шагом прошла всю деревню, направляясь в сторону болота. Болото было близко. Об этом мне рассказали назойливые комары – которые обнаглели настолько, что паслись на мне стадами. «Брысь!» – сгоняла я их. Но они снова гнездились на меня с единственной целью – заставить чесаться. «Он тебе такого не простит!» – вспомнила я голос Федор Федоровича, еще ускорив шаг. Кваканье лягушек возвестило меня о том, что я пришла. Пологий бережок вел к заросшему камышами болоту. Рядом закричала чудовище, которое которого подскочила на месте, едва не обделавшись. На меня умными глазами смотрела странная птица, раскорячившаяся на камышах. Мои познания в птицах ограничивались, едобная и... Ой, какая прелесть! Но эта птичка не подходила ни под одну категорию. Издав пронзительный звук, от которого лес едва не съежился, птичка улетела. «Отлично!» – прошептала я. «Верни ребенка!» Мой голос утонул в болотных туманах. «Я кому сказала? Верни ребенка!» Крикнула я, видя, как из болот вырастает знакомая фигура. Только лицо у нее было непроницаемым, словно маска. «Какого?» Спросил хозяин Топи, словно мы с ним слабо знакомы. «Акима пропал позавчера. Леший сказал, что он у тебя». Ответила я, глядя в любимые упрямые глаза Они смотрели на меня нехорошим взглядом А вокруг не вылетал верный Федор Федорович Акима, значит? Произнес голос хозяина тут Я смотрела в его глаза, понимая, что они не любят И, видимо, не любили никогда А что мне с этого? Проси все, что хочешь Мрачно отозвалась я, тревожа за судьбу ребенка Но в сердце дрогнула надежда, что он еще жив, раз со мной торгуется. В моих руках вспыхнул огонь, который я спрятала за спиной. Не нравился мне этот взгляд. Сражаться хочешь? Но за ребенка? Какое дело тебе до людей? Хм. С усмешкой произнес Болотник. Или ты решила их защищать? Вспомнила, наконец-то, зачем тебя притащили сюда два беса. Ребенка я тебе не отдам. «Ты его сожрал?» Ужаснулась я, понимая, что огонек надежды потух. «Победишь, так и будь. Расскажу тебе, где он». Произнес болотник, а в его руках вспыхнуло пламя, такое же, как у меня. «Бросай заклинание. Пей». Я дрогнула, глядя на свои пальцы. Между ними строился тягучий зеленый туман. Чудовище. Просто чудовище. Он украл ребенка и, возможно, сожрал его. Убеждала я себя, но пальцы дрожали, не отпуская заклинания. Не хочешь сама? Тогда на три. Заметил болотник. Раз, два, три. Я бросила заклинание, целясь выше его головы. Его заклинание летело в меня, как вдруг ударилось о кору дерева, оставив на ней ожог. Думаешь, случай промахнулся!» Заметил болотник, пока мое сердце умоляло его не быть таким упрямым. «А вот от тебя не ожидал. Ладно, скажу, как есть». Я стояла, словно вкопанная, понимая, что есть мужчины, которые отказа не прощают. И его утопила собственная мать. Она ненавидела его за то, что он так похож на предателя отца, бросившего ее ради другой семьи. И чем старше становился мальчик, тем больше он напоминал ей мужа. Это была ее месть мужу, который очень любил сына и хотел его забрать в свою семью. Не может быть! ахнула я, едва не осев на кочку. Она привела его на болото, потащила в воду, произнес болотник, не сводя с меня взгляда, потом бросилась в деревню рассказывать всем про лешего. Она рассказала всей деревне, что сынок на матчах ужаловался, и та его, видимо, послала к лешу. Она надеялась, что муж проклянет новую жену и вернется к ней. «Все именно так! Я был там и все слышал!» Донесся голос Федор Федоровича. «И? Где ребенок? Он жив?» С ужасом спросила я, глядя на хозяина Топи. То, что я слышала в деревне, полностью подтвердилось. «У меня», – произнес он. Мы стояли друг напротив друга, словно враги, а я со вздохом вспоминала. «Сладенькая И поцелуй. Как будто было все предбрешено судьбой. Как начали врагами, так ими и закончим. Летите сюда, дети мои». Усмехнулся болотник, взмахнув рукой. Сотни огоньков поднимались из болота, вылетали из леса, Все они окружили его, а я с удивлением смотрела на то, как они ластятся к нему. «Вот это мои дети», — произнес болотник. «Каждый, кого утопили в моем болоте, как ты думаешь, почему я до сих пор не стер деревню с лица земли? Я ведь мог бы сделать это в любую минуту». Огоньки порхали вокруг него, а он выставил руку, гладя их. Я знаю каждого по имени, каждого и каждую. Они очень хотели в деревню, чтобы посмотреть в глаза тем, кто их утопил. Но камни пускали их, пока ты не сдвинула один из них. Вот они и летают по деревне, садятся на дома, в которых когда-то жили, и медленно сводят с ума тех, кто их здесь оставил. «Так вот, почему у меня на доме не было ни одного огонька!» Но здесь, на болоте, они были повсюду, маленькие детки, которые обрели вторую жизнь. «Я знала, что он никакое не чудовище!» — ёкнуло сердце. «Они любят его, он заботится о них!» «Мама! Мамочка!» — Зашлись тоненькие детские голоса. У меня на глаза навернулись слезы, когда я каждый голосок. Они плакали по мамам, которые однажды их здесь оставили. Один огонек подлетел ко мне, а я впервые услышала его голос так близко. «Мама!» Вздыхал огонек, вертясь вокруг меня. «Мамочка!» Я закусила губу, видя сотни маленьких деток. Казалось, что все болото светилось сказочным светом, если бы не одно «но». «Мамочка!» пищал огонек не плачь прошептала я видя как он садится мне на ладошку не плачь маленький или маленькая он был холодный словно ледышка не надо плакать прошептала я не знаю можно ли гладить все уже позади как тебя зовут ваня послышался детский голосок умиливший мне до слез ваня ванечка привет ваня прошептала я боясь дуть его своим дыханием а меня Зовут Иванка. А вот и твой Акин. Послышался голос совсем близко. Я испуганно подняла глаза, видя, что болотник уже стоит в шаге от меня. Он разжал руку, а в ней был еще один огонек, который плакал на Папа! Слышался голосок из чужой ладони. Казалось, что огонек дрожал, словно пламя свечи от дыхания. Я хочу к маме папе. Он так и не понял ничего. Все они поначалу плачут. Послышался голос хозяина топи. Он привел взгляд на другие огоньки, которые играли в догонялки, летая между деревьями. Потом становится легче. А сначала его нужно держать в руке, чтобы он понимал, что нужен хоть кому-то в этом мире. Я смотрела на Болотника так, словно видела его впервые. Огоньки облепили его одежду, и мне казалось, что он светится. Потом они дружно вспорхнули и снова бросились играть. «Ты, -ты, -ты когда-то был таким огоньком?» Спросила я, дрожащими пальцами прикоснувшись к съежившемуся огоньку, который плакал детским голосом. «Ты же не знала, как можно погладить сгусток света!» «Когда-то давно, давно, очень да. произнес хозяин тот. «И у тебя было имя?» — спросила я, глядя на него. «Мне его даже да, послышался голос, пока я гладила огонек чужой руки. Только я протянула руку к огоньку, который пересел мою растерянную трясущуюся руку, как вдруг меня схватили. «Почему ты отказалась?» — Прошепели мне на ухо, поля дыханием. «Почему ты не согласилась?» Я чувствовала, как меня тянут за руку, прижав к себе, но не обнимая. «Я!» – прошептала я, пешепов от такого. «В моем мире кормить комаров любимыми женщинами как-то не принято!» «Мне плевать на твой мир, ведьма!» – выдохнули мне в ухо. «Ты сейчас здесь, в моем мире!» «Ты мог бы просто...» «Просто сказать, что любишь!» Прошептала я, чувствуя, как хватка ослабла. «Что?» Послышался голос, а я чувствовала, как слегка разжимаются пальцы на моем запястье. «Просто любишь!» Прошептала я, чувствуя в рубаху.